Глава седьмая. Королева — самая ценная фигура, но ей лучше не сражаться в одиночку. Королева нуждается в поддержке более слабых фигур и для своей защиты, и для ведения полноценного боя, способного сломить противника. Ноги подрагивали, но я уверенно сделала первый шаг. Чуть помедлила и продолжила путь по длинному и широкому коридору. Моё платье потрясало роскошью. Нежнейший шёлк, расшитый драгоценными камнями, В мерцающем свете сотен свечей Отливал всеми оттенками алого. Широкие тяжёлые юбки Едва заметно колебались От любого движения. В туго затянутом корсете Дышалось с трудом, Но голова кружилась Не от недостатка воздуха. Сжимая в руке эфес обнаженные рапиры, Той самой, которой я сразила воина, Я шла навстречу жрецу, ждущему меня в другом конце храма. Величественные звуки органа расходились по всему огромному залу и поднимались выше, к сводчатому округлому потолку и фрескам на нем. Сейчас, в вечерних сумерках, изображения были плохо различимы, но я прекрасно помнила рисунок. Они рассказывали историю появления тринадцати кланов и предков зверей, вскоре ставших богами, и покинувших землю. Мне казалось, что взгляды всех тринадцати богов устремлены на меня, и это немного пугало. Тяжелая королевская мантия, шитая из шкур разных животных, давила на плечи. Пушистой рекой она стекала вниз по спине, и лениво торжественно ползла вслед за мной. По обе стороны от меня стояли люди, представители всех тринадцати кланов, пришедшую, чтобы выразить мне почтение и заверить в своей преданности. Я слышала шёпот, иногда благоговейный, чаще настороженный, и продолжала с достоинством идти вперёд, не оборачиваясь и не ловя ничей взгляд. Волосы были распущены, они свободной волной падали на плечи, и их тяжесть заставляла держать голову ещё более гордо. Жрец встретил меня у подножия небольшого возвышения. В его руках сияла корона, украшенная крупными рубинами и россыпью бриллиантов, гарант жизни моих сестер. Я остановилась и медленно, чтобы не наступить на мантию и подол платья, обернулась лицом к зрителям. Орган затих. В храме повисла такая тишина, что можно было расслышать легкое шипение горящих свечей. «Сегодня, милостью богов, мы обретаем ту, кто прошла испытание смертью и водой, ту, кто будет править мудро и исполнять волю предков. Мы обретаем королеву». По храму разнесся зычный голос жреца. Он говорил так громко, что едва не срывался на виск, и это заставило меня раздраженно поморщиться. Жрецу пришлось привстать на цыпочки, чтобы возложить на мою голову корону. «Да здравствует королева Кара! Долгих лет жизни королеве Каре!» Приветственные крики раздавались со всех сторон, они оглушали, и я, немного растерянная от всего происходящего, старалась выглядеть невозмутимой. С наигранной неспешностью, вызванной опасением споткнуться, подул и упасть, я поднялась по трём ступеням и медленно опустилась в кресло. Сжала рукоять рапиры ещё сильнее и положила обнажённое оружие на колени, как того требовали традиции. Один за другим, как тогда после поединка, люди стали преклонять колено. Но теперь они делали это не молча. Прижав правую руку к груди, каждый давал клятву. «Клянусь быть верен королеве и исполнять её волю, как волю богов!» «Клянусь, клянусь, клянусь!» Царственно кивая, я не испытывала ничего, кроме смутной тревоги. Чувствовала, что стою только в самом начале пути. Вглядываясь в лица тем, кто произносил клятву, я понимала, что хотела бы оказаться где угодно, только не здесь. И от этих мыслей массивная корона казалась еще более тяжелой, чем была на самом деле. Я неподвижно стояла перед высоким округлым зеркалом в серебристой раме и внимательно всматривалась в отражение. Оно демонстрировало серьезную, иногда хмурящуюся девушку в голубом подвенечном платье. Я глубоко вздохнула и тут же пожалела об этом. Корсет, сжимающий грудь стальным кольцом, угрожающе затрещал. «Ваше Величество!» — укоризненно произнесла камеристка. «Прошу прощения». Ровно ответила я и вновь посмотрела в зеркало. Длинные светлые волосы были убраны наверх и спрятаны под жемчужную сеточку. Лицо должна была закрывать фата, но сейчас она, полностью откинутая назад, спускалась по спине сияющей полупрозрачной дымкой. Я смотрела на свои пухлые губы, их впервые коснулась краска, и чувствовала себя куклой, которой методично меняют маски. «Вы чудесно выглядите, Ваше Величество!» Вполне искренне откликнулась одна из трёх девушек, помогающих закончить мне снарядом. «Чудесно, скажешь тоже!» раздражённо шикнула на неё камеристка. «Ваше Величество выглядит прелестно, прелестно! Луна и звёзды не смогут затмить её нежной красоты!» Я не смогла сдержать усмешки. Память надёжно хранила все те обидные слова, что камеристка говорила мне, когда я была ребёнком. «Белая лисица, бледная моль. А теперь, значит, я обладаю нежной красотой. Забавно». «Ваше Величество!» В комнату с тревоженной чайкой влетела любовь и затараторила. «Один человек просит вашей аудиенции». Она еле выговорила явно новое для неё слово и с азартом продолжила. «Вы его знаете!» Я с недоумением посмотрела на нее, и служанка продолжила уже чуть тише. «Его зовут Защитник. Ваше Величество, помните его?» Я стояла напротив зеркала, поэтому увидела, как сильно побледнела. Голова, словно разбитое стекло, взорвалась от тысячи мыслей. «Ваше Величество», — робко напомнила о себе любовь, — «так его звать или как?» «Глупая девка!» Камеристка, в силу возраста считавшая себя мудрее прочих, запустила в любовь катушкой ниток. Та не долетела до цели и, стуча деревянной шпулькой, покатилась по полу. «Королеве сейчас не до приема гостей! У нее венчание вот-вот начнется!» Любовь виновата попятилась к двери. И почти исчезла за ней, когда я снова обрела возможность говорить. «Постой!» Любовь замерла, а я обернулась к камеристке. «Приказы здесь отдаю я, вам ясно?» Под моим холодным взглядом она испуганно сжалась и, приседая в бесконечных реверансах, забормотала извинения. Я оборвала их величественным взмахом руки. «Любовь, веди его ко мне». Прошло несколько мгновений, и порог комнаты переступил Ник. Не поднимая глаз от пола, он опустился на одно колено и склонил голову. Его изрядно потрёпанная одежда была вся в пыли. Казалось, он провёл в пути несколько дней подряд. «Оставьте нас!» — невозмутимо сказала я, и все поспешили выполнить мою просьбу. Как только за ними захлопнулась дверь, я в волнении обратилась к Нику. «Как я рада вас видеть! Встаньте, пожалуйста! Право слово — это лишнее!» Мои пальцы слегка подрагивали, и я спрятал руки за спину. Ник неуверенно поднялся с колена и посмотрел на меня. Его взгляд заскользил по моему лицу, словно бывший страж жадно вбирал каждую черточку. Я смутилась. Столкнуться с таким откровенным обожанием, стоя в подвенечном платье и намереваясь стать женой другого человека, было... больно. Растерянная, я уже указала рукой на стул с высокой спинкой, когда спохватилась что сама присесть не могу из-за страха помять или испортить платье. А Ник ни за что не опустится на стул, пока я не сделаю этого первой. Мой статус изменился так резко, что я всё не могла к этому привыкнуть и не знала, как себя вести. Передо мной стоял человек, которым я очень дорожила, но совершенно не представляла, что могу ему сказать. «Кара, простите, Ваше Величество». «Ничего», — я куснула губу, — «вы можете звать меня по имени, как прежде?» Ник упрямо мотнул головой. «Ничего уже не будет, как прежде, Ваше Величество. Прошлое всегда остаётся в прошлом. Ник, прошу вас!» Я умолкла, понимая, что продолжать не стоит. Взгляд Ника, наполненный таким невыносимым страданием и сожалением, полоснул меня, как остро заточенный охотничий нож. Я судорожно сглотнула. Неожиданно мне подумалось, что я не испытывала боли, пока надевала подвенечное платье. Чувство сожаления возможно, но не боль. Ник же, в отличие от меня, страдал по-настоящему. Я замерла, впервые серьезно задумавшись о природе своих чувств к нему. «Ваше Величество, простите меня за беспокойство. Я бы никогда не потревожил вас в этот день». Он прерывисто вздохнул, будто ему сдавило горло. Я впилась ногтями в ладони, боясь неосторожным словом причинить ему ещё большую боль. Смотрела в лицо взрослого, красивого мужчины, но видела лишь лицо мальчика, защищавшего меня от нападок острой на язык ребятни. Я помнила эти карие глаза, в которых сейчас застыла безмолвная мука, другими, широко распахнутыми, счастливыми, Когда в ответ на его признание я тоже поведала ему о своих чувствах. Сейчас, вынырнув из детских воспоминаний, я с ужасом подумала, а не была ли моя влюблённость в Ника выдуманной? Не спутала ли я благодарность и симпатию с другим, более сильным чувством? Я хотел поздравить вас, ваше величество, с трудом продолжил Ник. Он склонил голову, и солнечные лучи, падающие из открытого окна, вспыхивали в его каштановых волосах рыжими прядями. С коронацией и, конечно, браком. Сердце болезненно сжалось при виде выражения лица Ника, угрюмого, отчаянного, решительного. Его черты словно заострились, и я, всматриваясь в них, чувствовала, как вина и сожаление сдавливают меня в своих тисках. «Ник, я счастлива, что вы пришли», — мягко сказала я и ненадолго сбилась когда он бросил на меня молчаливый взгляд и тут же отвел его. Потеряв мысль, я заговорила официально. «Я должна принести вам свои извинения. Наша помолвка не была объявлена, но между нами все же имелась договоренность. И мне жаль, что пришлось ее нарушить. Мне тоже, Ваше Величество, мне тоже жаль». Ник снова поднял голову, а затем словно смотреть на меня было слишком больно, Опять опустил её. Ноздри его красивого тонкого носа слегка трепетали. Вновь повисло молчание. Его нельзя было назвать гнетущим, но в нём крылось что-то тревожное и многозначительное. Я шагнула к стражу и порывисто сжала его ладони в своих. «Ник, я...» Он отстранился так резко, будто обжёгся. «Ваше Величество, прошу, не стоит!» И извиняться вам тоже не стоит. Я говорила об этом в письме. В письме? Недоуменно переспросила я. То, как Ник отшатнулся от меня, вызвало в душе боль, но кратковременную. Она тут же забылась, когда я услышала о послании. В том, которое я передал Року, с удивлением пояснил Ник. Он наконец-то смотрел на меня прямо. Рок сказал, что помогает мне по вашей просьбе. Он обещал вручить вам мое прощальное послание. Ведь я был уверен, что больше никогда не увижу вас. «Вот как?» — задумчиво проговорила я и нахмурилась. «Я почти добрался до границы. Если бы пересек ее, то новости о вашем правлении добрались бы до меня не скоро». «На границе опасно. Вы решили, что скрываться стоит именно так?» Рок предупредил, что я объявлен преступником, и в королевстве мне не укрыться. Предложил пересечь границу и осесть где-нибудь подальше от нее. Я внял его совету. «Да, Рок умеет давать хорошие советы», — согласилась я как можно более невозмутимо. «Значит, письмо, Рок». Во мне поднималось раздражение, и словно яд разносилось по венам. Мне казалось, что кровь сейчас вскипит от разрывающих меня чувств». Я догадывалась, что Рок намеренно отправил Ника подальше. Не хотел видеть рядом со мной бывшего возлюбленного. И если этот поступок я могла понять, то утаивание письма в моих глазах выглядело предательством. Такую малость, как прощание, мне могли бы оставить. «Я сожалею, что вам пришлось бежать, и позабочусь о том, чтобы все обвинения с вас были сняты. Вы сможете вернуться к своей обычной жизни». «И к обязанностям?» «Простите?» Я сбилась с мысли и растерянно взглянула на Ника. «Я хотел попросить, Ваше Величество, позволите мне занять место в вашей страже». «Ник», — потрясенно вымолвила я, «вы желаете остаться старшим стражем, видеть меня каждый день после всего случившегося? Мой долг — служить вашему Величеству». Я молчала, И Ник торопливо, словно боялся, что я его не дослушаю, продолжил: "Ваше величество, возле королевы всегда будут видцы-стервятники. Если вы позволите, я стану защищать вас как прежде". Тихо спросила я: "Как смогу?". Дрогнувшим голосом поправил меня Ник. Мы снова замолчали. Я боролась с желанием подойти к Нику и положить руку на его плечо, но знала что этим лишь ещё сильнее раню его. Наверное, со стороны можно было решить, что меня терзают сомнения, в действительности же я почти не колебалась. Возможно, не утаирок от меня письма, я бы переживала о порядочности своего решения, но его поступок развязал мне руки. Я посчитала, что вправе ударить в ответ. Я отвлеклась от мысли о руки, и вновь взглянула в открытое и отличающееся благородными чертами лицо Ника. На душе потеплело. Я хотела, чтобы он был рядом. Человек, которому я могу полностью доверять. Сейчас, в момент перемен, я нуждалась в нём особенно сильно. И всё же... «Я боюсь, что выполнить вашу просьбу будет крайне эгоистично с моей стороны», — искренне призналась я. «Неправда!» Ник мотнул головой. «Окажите мне честь, Ваше Величество!» Я вздохнула. Решение принято. «Я буду счастлива, если вы присоединитесь к моей страже и займете место старшего в ней». «Вы слишком добры, Ваше Величество!» Ник поклонился. «Не думаю», — пробормотала я и вновь обратилась к Нику как к другу. «Послушайте, вы уверены, что хотите именно этого? Ведь...» «Мои чувства не станут помехой», — горячо проговорил Ник, догадавшись, куда я клоню. «Я не буду досаждать вам. Хочу только быть рядом и защищать вас в случае опасности». Я сглотнула ком в горле, и пока отчаянно пыталась найти слова, Ник, видимо, обеспокоенный моим молчанием, продолжил. «Простите, что ворвался вот так в ваши покоя. Это последний раз, когда я поддался порыву». «Я так хотел увидеть вас в подвенечном платье, пусть и надетом для другого». Ник прочистил горло, а я отвела взгляд, не в силах дальше смотреть ему в лицо. «Ваше Величество, я больше не позволю чувствам взять верх над разумом и не поставлю вас в неловкое положение. Вы не найдете более преданного человека, поверьте мне». «Я верю», — тихо произнесла я. «Мне так жаль, Ник». Я тоже прокашлялась, а затем сказала деловито и, по возможности, спокойно. «Я отдам соответствующие распоряжения. К своим обязанностям вы сможете приступить уже сегодня. Благодарю вас, Ваше Величество!» Ник опустил голову, поклонился и уже почти шагнул за порог, когда я снова окликнула его. «Я тоже хотела бы поблагодарить вас. Вы рисковали жизнью, пытаясь спасти мою». «Любой бы так поступил на моём месте», — глухо ответил Ник и, не оборачиваясь, исчез за дверью. Несколько мгновений я неподвижно стояла у зеркала, оглушённой этим разговором. Самой себе в тот момент я казалась куклой, обмякшей после представления в руках кукловода. А затем в комнату вернулись горничные и настороженная камеристка, и мне пришлось расправить плечи и сделать вид, что ничего особенного не случилось.